Пройдет всего тринадцать лет, и столица Орды, город Сарай на Волге, будет разорена Тимуром не менее жестоко, чем Москва. А сам Тахтамыш, изведав горечь многих поражений, будет изгнан из милых его сердцу степей и станет прислужником литовского князя Витовта. Бывший царь Всей Волжской Орды найдет смерть в усобице со своими сородичами, а сыновья его станут подручниками московских и литовских князей. Узнав о приближении войск Тахтамыша к Москве, Сергий понял, нужно уходить самому и уводить своих иноков в более безопасные места». Перед ним открыто было много дорог, но он выбрал самую на первый взгляд неожиданную — в Тверь, что заставило Сергия направиться именно туда, в столицу давнего недруга Москвы, князя Михаила Александровича. Несомненно, что в Тверь он явился не как обычный беженец. В этом случае ему было бы гораздо проще обосноваться в Кашине, где правили дружившие с Москвой князья. В эти тревожные дни Сергий вновь почувствовал себя призванным к миротворчеству. Он остро ощутил свою личную ответственность за происходящее ведь нашествие Тахтамыша стало ответом Орды на тот удар, который был нанесен ей Дмитрием Донским по благословению Сергия летом 1380 года. Возможно, и сам князь Дмитрий просил Сергия пойти в Тверь и убедить Михаила сохранить верность их договору, заключенному в 1375 году. А может быть, князь Владимир Серпуховской с помощью Сергия надеялся склонить Михаила не нападать на его войско, отошедшие к Волоколамску, к самому Тверскому рубежу. Во всяком случае, от Михаила требовалось совсем немногое. Не поддаться соблазну, воспользовавшись тяжелыми для Москвы обстоятельствами, посигнуть на сложившийся порядок между княжеских отношений. Такая проповедь вполне отвечала убеждениям самого Сергия. Источники не сообщают о встрече радонежского игумена с тверским князем. Однако такая встреча должна была состояться. Михаилу интересно было знать, чего желают от него москвичи. Да и авторитет Сергия был в это время уже настолько высок, что отказать ему в свидании князь не мог. Результаты этой предполагаемой встречи были, судя по последствиям, неоднозначными. Михаил не ударил в тыл москвичам, но и не отказался от попытки получить великое княженье Владимирское. Вскоре в Тверь пришла весть о взятии Москвы. Один из татарских воевод был послан с войском к Твери. Навстречу ему Михаил выслал своего посла с дарами. Его припроводили к Тахтамышу. Правитель Орды решил сохранить Тверь, как старую соперницу Москвы. Он остановил свои полки и выслал Михаилу ярлык, в котором признавал его тверским князем. Однако великое княженье Владимирское хан до времени не дал никому. Понимая, что судьба великого княженья Владимирского будет решена в Орде в ближайшее время, Михаил вместе с сыном Александром 5 сентября 1382 года выехал из Твери. Опасаясь погони, обходя стороной московские земли, он устремился вслед за отходящим войском Тахтамыша. В Орде Михаил с горечью убедился в том, что его расчеты не оправдались. Хан не имел намерения перестроить всю политическую систему Северо-Восточной Руси. Он лишь проучил Русь и в полной мере восстановил ее зависимость от Орды. Теперь ему необходима была такая местная власть, которая обеспечивала бы своевременную выплату дани, а также была бы достаточно сильна для того, чтобы служить военно-политическим противовесом Литве. Помимо всего прочего, хану хотелось устроить торг между русскими князьями, и потому Тахтамыш терпеливо дожидался, когда к нему явятся все претенденты на Владимирский стол. 23 апреля 1383 года На весенний Юрьев день в Орду выехало московское посольство, в составе которого был и старший сын князя Дмитрия, одиннадцатилетний Василий. Посылая сыну к Тахтамышу, князь тем самым выражал полную покорность царю. В Орду явился и давний враг Москвы Борис Константинович Нижегородский. 5 июля 1383 года Умер его старший брат, шестидесятилетний Дмитрий Константинович. Теперь Борис стал, наконец, хозяином в Нижнем Новгороде, но при этом явно претендовал и на большие. Московские послы сумели обойти и Тверского, и Нижегородского князя. Они привезли Дмитрию ярлык на великое княженье Владимирское. Однако княжич Василий, был оставлен ханом у себя в качестве заложника. Такая же участь постигла сына Михаила Тверского Александра и сына Бориса Нижегородского Ивана. Великое княженье, а с ним и верховная власть в северо-восточной Руси достались Дмитрию дорогой ценой. Только он один — с его материальными возможностями и общерусским авторитетом, мог позволить себе такие расходы и такие жесткие меры по восполнению казны. За неединачество и неимоверство князей Русь платила не только кровью, но и золотом, или, иначе говоря, своим соленым потом. И все же созданная трудом потомков Калиты система между княжеских отношений, благодаря своей прочной материальной основе, выдержала даже такой мощный удар, как нашествие Тахтамыша. Князь Дмитрий сохранил за собой, за своим потомством, руководящую роль в этой системе. В завещании он гордо называет великое княженье Владимирское своей вотчиной, то есть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 шел путь на Нижний Новгород. К Волге, по правому притоку Нижней оки шла дорога во владение мордовских князей. Давние связи существовали между Рязанью и мелкими княжествами, располагавшимися в верховьях Аки. Через водораздел оки и Десны шла торная дорога в Брянскую и Черниговскую земли. Рязанские князья имели здесь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 Оказавшись на границе между Русью и, собственно, ордынскими степными территориями, Рязанское княжество постоянно подвергалось ударам больших и малых татарских ратей. Угроза внезапного набега резко возросла со смертью в 1357 году хана Джанибека и началом усобицы в Орде, вырвавшись из узды ханской власти.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 10 лет спустя возмужавший Олег отважно вступил в сражение, став втордшимся в его владение князем ордынским Тагаем. «И быстим бой, и брань зело люто, и сеча зла», — сообщает летопись. Грабитель был побежден и едва в мале дружине убежа. Это была первая крупная победа русских над татарами.